Время и стресс. Реакция льва и реакция кролика. Известный исследователь стресса, вызываемых им реакции влияния на организм и поведение человека Ганс Селье, выделил два основных типа реакции на стрессовую ситуацию. Реакцию льва и реакцию кролика. Давайте сначала обсудим суть этих реакций. Естественно, в общем виде и без медицинских, и физиологических деталей. А потом посмотрим, к какому типу относитесь вы, и как понимание своего типажа поможет дружить со временем. Реакция льва означает, что человек, оказавшись в ситуации стресса, действует более эффективно, нежели обычно. Он может показать результаты либо более высокие, либо более быстрые, проявить те качества, которые в обыденной ситуации, скажем так, дремали. Нескромно приведу пример из собственной практики. У меня должен был быть тренинг в далеком городе Иркутске. Из-за метели рейс задержали настолько существенно, что самолет сел примерно в 9.30 утра, а в 10.00 у меня начало мероприятия. Безусловно, это сильный стресс сам по себе, плюс практически бессонная ночь. Но тренинг прошел на ура. Человек с реакцией кролика в стрессовой ситуации либо впадает, Ступор, либо начинает лихорадочно метаться, либо прячется, то есть применяет стратегию избегания, ухода от неприятной ситуации. У меня был сотрудник, назовем его Михаил, который, понимая, что клиент в данный момент будет недоволен, либо оттягивал звонок, либо звонил в обеденное время, естественно, не заставая того на рабочем месте. В ходе разговора с Михаилом я поняла, что делает он это неосознанно, а на уровне подсознания. Яркий пример реакции кролика. По традиции предлагаю пройти тест, который покажет, какая реакция преобладает у вас. Тест. Вопрос первый. В школе, колледже, институте я сдавал экзамены на оценку выше, чем были реальные знания. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос второй. Задачи вызова получаются у меня лучше, нежели обычные. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос третий. Сложность в достижении успеха вызывает у меня драйв-азарт. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос четвертый. Ситуация цейтнота приводит к тому, что я быстрее достигаю цели, чем обычно. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос 5. Предстоящие сложные переговоры, совещания или презентации меня мобилизуют. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос шестой. Если я испытываю стресс, то повышается вероятность ошибок или недостижения цели. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос 7. Недостаток времени или других ресурсов меня сильно нервирует. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос восьмой. Мне хотелось бы избежать сложных ситуаций в работе. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос 9: Мне намного труднее убедить в чем-то жесткого собеседника. А. Часто. Б. Иногда, но редко. В. Почти никогда. Вопрос 10: В ситуации стресса мне было бы комфортно получить от кого-то помощь, нежели действовать самому. А часто, Б иногда, но редко, В почти никогда. Ключ. Ответ Б не засчитывается никак. В вопросах с 1 по 5 ответ А засчитывается как балл в пользу реакции льва, В реакции кролика. В вопросах с 6 по 10 А реакция кролика, В реакция льва. Теперь вы знаете, какая реакция преобладает у вас. Какие же выводы применительно к дружбе со временем мы можем сделать? Если у вас преобладает реакция льва, то стоит создавать себе сознательно небольшие стрессы, например, ограничить время на выполнение какой-либо задачи. При этом надо помнить о своем здоровье и не перебарщивать. Или это может быть очень напряженный режим работы именно тогда, когда вам надо или хочется получить особо классные результаты. Для того, чтобы это работало на вас, а не против, важно научиться эффективно снимать стресс, выводя свой организм из цейтноты и других стрессоров. Если же преобладает реакция кролика, ни в коем случае не планируйте важные дела, задачи, требующие особой тщательности, проекты с высокими рисками, на то время, когда с большой вероятностью может возникнуть стрессовая ситуация. Если же вы все-таки в ней оказались в момент чего-то важного, сделайте все возможное для того, чтобы перенести дело на другое время. Итак, у вас была прекрасная возможность лучше узнать себя, понять, как вам стоит оптимально дружить со временем и развиваться. Теперь самое главное составить план внедрения в жизнь полученных знаний и появившихся идей, а затем контролировать ход событий.